тем более, что его величество по своему обыкновению держало это от него в тайне. Впрочем, это было тайной для всех, начиная с министра иностранных дел, насколько мне известно, министру это не пришлось по душе. Кому-то, кто с ним беседовал, он ответил вполне определенно и так громко, чтобы его слышали те, что находились рядом. Меня не спросили и не предупредили. Этим он ясно дал понять, что снимает с себя всякую ответственность. По правде сказать, это событие наделало много шуму, и я не поручусь, — с лукавой улыбкой добавил Маркиз, — что некоторых моих коллег, строго придерживающихся линии наименьшего сопротивления, оно не вывело из равновесия. Что касается Вагубера, то вы же знаете, что он подвергался ожесточенным нападкам за его политику сближения с Францией, и он тяжело это переживал. Это человек душевно ранимый, сердце у него золотое. Я это положительно утверждаю. Хотя он моложе меня, много моложе, мы с ним близко знакомы, друзья с давних пор, я хорошо его знаю. Да кто его не знает? Кристальная душа. И это его единственный недостаток. Сердце дипломата не должно быть до такой степени прозрачным. Тем не менее идут разговоры о том, что его переводят в Рим. Это большое повышение, но и махина на него сваливается изрядная. Между нами говоря, я полагаю, что хотя Вагубер нисколько нечистолюбив, а все-таки он был бы очень доволен и ни в коем случае не стал бы просить, чтобы эта чаша его миновала. По всей вероятности, ему там будет очень хорошо. Его прочут в консульту. и, по-моему, он с его художественными наклонностями будет отлично выглядеть в рамке дворца Форнезе и галереи Караччи. Консульта. Римский дворец, построенный архитектором Фердинанда Фугой. 1699-1781. В 1737 году в этом дворце помещается Министерство иностранных дел Италии. Дворец фарнезе Дворец в Риме, построенный по проекту Антонида Сангалу-младшего. 1485-1546. И законченный Микеланджело. В этом дворце помещалось посольство Франции. Галерея Караччи. галерея во дворце фарнезе расписанная в 1597-1604 годах итальянскими художниками Агастино 1557-1602 и Аннибале 1569-1609, Караччи. Во всяком случае, я не думаю, чтобы он в ком-нибудь вызывал ненависть. но вокруг короля феодосии образовалось целое комарилье более или менее подвластное вильггенмштрассы являющаяся ее послушным орудием и она всеми силами старалась подставить в Агуберу ножку вильгенштрассе берлинская улица на которой находилось министерство иностранных дел германии Вагубер столкнулся не только с кулуарными интригами. На него посыпались оскорбления продажных бумагомарак. И потом-то они, как все подкупленные газетчики, первые запросили Оман. Но долгое время без зазрения совести выдвигали против нашего представителя такие вздорные обвинения, какие способны предъявить только темные личности. Больше месяца дружки Вагубера танцевали вокруг него танец скальпа. Маркиз Ден-Эрпуа сделал ударение на последнем слове. — Но за двух небитых дают. Вагубер не оставил от этих оскорблений камни на камни. Еще тверже произнес Ден-Эрпуа и посмотрел таким грозным взглядом, что у нас кусок застрял в горле. — Есть хорошая арабская пословица — «собаки лают, караван проходит». Приведя эту пословицу, маркиз де Нурпуа молча обвел нас глазами, чтобы полюбоваться произведенным впечатлением. Впечатление было сильное, мы знали арабскую пословицу. В этом году она заменила влиятельным лицам другую, кто сеет ветер, пожнет бурю, требовавшую отдыха, так как она была не столь неутомима и живуча, как работать на чужого дядю. Такого рода видным деятелям хватало познаний ненадолго, обычно года на три.